В национальном парке королевы Елизаветы В конце ноября мы достигли цели Национального парка королевы Елизаветы Мне посчастливилось встретить здесь губернатора Уганды Который впервые разрешил разбить в национальном парке лагерь для нашей киногруппы Мы также получили редко выдаваемые разрешения Проплывать по реке, где в воде резвились сотни бегемотов Наконец-то чуточку счастья Теперь мы ждали только хорошей погоды но небо было серым. Эти месяцы обычно самые солнечные в году. Еще никогда, говорили живущие там англичане, не был этот период таким холодным и мрачным. Атомные испытания, полагали они, изменили климат и разрушили привычную карту погоды во всем мире. Мы использовали не ненасти, чтобы отремонтировать наш плавучий дом, пострадавший от длительных перевозок. Канои, на которых он был построен, стали пропускать воду во многих местах, и при первой же попытке спустить сооружение на воду ушли в глубину. В то время как Сикс занимался ремонтом, мы пытались в те немногие моменты, когда светило солнце, снимать зверей. Их было превеликое множество – львы, слоны, буйволы, газели, гиены и носороги. Так как мы на недорожниках могли свободно передвигаться повсюду, нам вскоре удалось сделать хорошие снимки, особенно когда машина подвергалась нападению какого-нибудь носорога, что случалось нередко. По ночам молевые гиены подходили к нашим палаткам очень близко. К этим визитам поначалу следовало привыкнуть. Я спала в одной палатке с Ханей, и если кому-то нужно было выйти ночью, приходилось будить соседку. Никто не покидал палатку в одиночестве. К змеям и ядовитым насекомым мы между тем привыкли. Нужно было обязательно проверять и вытряхивать обувь, нет ли внутри скорпионов, потому как это было их любимым местом. хельги Паулинин оправился от тяжелой болезни активно занимался подбором костюмов. Никто бы не сумел сделать это лучше. Тем временем отремонтировали каноэ. Наконец-то мы приступили к первым пробам с черными артистами. И вот новая неожиданность. Наши киномальчики категорически заявили, что никто не заставит их сниматься в воде с бегемотами или крокодилами. Любая попытка разъяснить, что в лодке им не грозит опасность, была напрасной. Сначала мы предполагали, что речь идет о повышении зарплаты, но это оказалось не так. Негры сказали, что лучше пойдут домой, чем в лодку, даже если получат двойную оплату. И вновь ситуация казалась неразрешимой. Большинство сцен, предусмотренных в сценарии, разыгрывалось на плавучем доме, а река вокруг кишела крокодилами и бегемотами. Мы привезли алюминиевую лодку с подвесным мотором, чтобы с ее помощью отгонять этих животных во время съемок. Все просьбы были напрасны. Я долго убеждала Коку, умолилась сделать все, чтобы парни перестали бояться. И вот после длинных бесконечных переговоров они решили попытаться, если вместе с ними сядем в лодку и мы. На следующий день взволнованно ожидали выхода парней на съемку. Неохотно и боязливо они поодиночке подходили к лодке. На просьбы переодеться снова протест. Каждого в отдельности пыталось я уговорить, пообещав, что не будем приближаться к бегемотам. Наконец все переправились в плавучий дом. С тех пор мы ежедневно курсировали по реке и страдали от холода и непогоды, стараясь поймать каждый солнечный лучик. То была жесткая проверка на выносливость для всех участников. Наконец прорвалось солнце, и мы получили первые добротные кадры — Лодка на фоне пальмового леса и стада слонов, купающихся в реке. Но радость длилась недолго. Сильная гроза, бури и потоки дождя вновь вынудили нас прерывать работу. Продрогнув до костей, мы вернулись в лагерь. Когда я увидела свою палатку, то не поверила глазам. Из входа торчала филейная часть маленького слоненка. Жаль, что у меня не было с собой лейки. Зрелище было невероятно комично, и мы радовались, что есть над чем посмеяться. После того, как в течение трех дней подряд получались хорошие снимки, мы неожиданно попали в опасную ситуацию. На том месте, где мы работали, вокруг нашей баржи плавало еще больше бегемотов. Сикс должен был постоянно курсировать вокруг стада на моторной лодке, чтобы напугать их и отвести от нас атаку. Хлипкая суденушка при малейшем соприкосновении с громадным животным могло перевернуться, расколоться и затонуть. Так как мы сконцентрировали все внимание на защите от бегемотов, то не заметили, что баржа попала в поток, который понес нас на купающихся слонов. С ужасом я увидела, как серая громадина, растопырев уши и подняв хобот, плывет к нам. В самый последний момент Сикс направил лодку с трактящим мотором на слона, тот повернул в другую сторону. После этого случая наши темнокожие артисты вновь заявили, что не будут продолжать работу. Вероятно, из-за нервные нагрузки вечером в лагере началась поножовщина. Один из преследуемых спрятался у меня в палатке под кроватью. Мистер Сикс, не дрогнувший рукой, приковал наручниками к грузовикам на всю ночь двоих зачинщиков. Это восстановило порядок в лагерях. Когда ночью я услышала крики наказанных, которые испугались, что их сожрут дикие звери, то разбудила Джорджа и потребовала снять оковы. Он выполнил просьбу очень неохотно. С того самого дня негры шли ради меня в огонь и в воду. Теперь я могла попросить все, что необходимо. Так стало возможным снять некоторые рискованные сцены. Но вскоре Вальди Траут прислал телеграмму, в которой требовал моего немедленного прибытия в Мюнхен. Все наличные деньги закончились, и продолжение работы было возможно только если демонстрация имеющихся съемок удастся уговорить прокатные фирмы на дальнейшее финансирование. Ужасное известие. Теперь, когда наконец преодолены основные трудности, придется прекратить работу. Это было выше моих сил. Я убежал из лагеря далеко-далеко, пока не рухнуло на землю. Мне хотелось только умереть».